Глава тридцать Странное это ощущение, не знать, что делать. Вот Руслан обязательно бы что-нибудь придумал. этита оказалось не так уж и далеко. Наш путь закончился в следующем же зале. Просто гигантском по размерам, с четырьмя тоннелями, перекресток. Но один из них был разрушен, капитально, вместе с частью стены. В чем причина неизвестна, но именно туда ушла группа. Откуда знаю? А в этом зале вбита последняя антенна. Последняя из установленных. Они взятых с собой. Димас! Выдавливаю с трудом из пересохшего горла. А! Слегка пришибленный Маркони с тоской рассматривает нагромождение камней. Скажи, что связь невозможна из-за завала. Прости, командир, но связь невозможна только если нет антенны или повреждены оба передатчика. Молчание. Гробовая тоскливая тишина. Это как приговор. Мы все несем на себе металлические штыри, служащие антеннами. Передатчики тоже разделены. «Основной у Маркони и резервный, поменьше и послабее у Хана. Нет причин надеяться, что у наших было по-другому». «На связь с базой будем выходить?» – спрашивает Димка. «Нет», – качаю головой. «Время еще есть. Давайте подумаем». Но ну не могу я это сказать Степанычу, не могу». Парни, опустив головы, кивают. Уверен, что все думают об одном. «Как же так?» «Наш командир, человек, казалось бы, и в огне не горящий, и в воде не тонущий». «Руслан, как же так, братишка?» «Не считайте меня черством. Я помню, что там кроме него еще Аленка и другие девчонки». «Но ведь это Руслан». «Брат, отец, командир. Тот, кто сделал из обычного российского мажора бойца спецподразделения мажора. Из избалованного сынка-олигарха солдата». Нет! Кровавая пелена застилает глаза и, впадая в ярость, выплескиваю всю больно один из камней в стене ударом кулака разрывая в щебень булыжник размером с конскую голову. «Отставить!» – жесткий крик Марата приводит в чувство. «Мажор, отойдем! Есть мысль!» «Ты что, сбрендил?» Шипит, едва отодвинулись в сторону бокового тоннеля подальше от наших парней. «Ты командир, а значит должен думать, а не поддаваться эмоциям!» «Прости, брат, просто я...» «А с чего ты решил, что они погибли? Там ведь не дети малые!» Избегает называть имена. Ему тяжело вдвойне, ведь где-то там Хельга только встретил любовь и на тебе. Это я, тварь бездушная. Аленка, Аленушка, как же так? Мажор, твою мать! Резко встряхивает за плечи. Ты ведь гений! Думай! Я не гений! Огрызаюсь. Да похрен! Голову главное включи! Что делать? Разбираем завал? Вызываем подмогу? Сами будем копать до морковки на заговение. А помощь? Все равно будет поздно, даже если они еще живы. Да и неизвестно, сколько тонн породы навалилось сверху. Вся надежда на безалаберность и на то, что они просто ищут путь назад. Что? На лице Хана удивление. На то, что они просто или разбили, или посеяли рации. Посеяли? Ну да. Ветром из рук вырвало. И тут в мозгу как будто сработал переключатель. Марик. Запах. Что запах? Его принес ветер. Понимаешь? Нет! качает головой. А я уже загорелся. Парни, быстро! Разберитесь, из какого тоннеля дует воздух! Как только поступила команда к действию, вроде только что растекшиеся бойцы собрались и приступили. В результате изысканий выяснилось, что вправо нет никакого движения. А из левого, того, где меня осенило, идет легкий, едва заметный поток воздуха. Не зря мне в голову пришла эта мысль. Не зря! Нужно ли говорить, куда мы пошли? На связь, конечно, пришлось выходить. Не заслужил Степаныч того, чтобы еще и за нас переживать. Ну и сказали, что пытаемся найти обход. А через полчаса я уловил слабый, но вполне узнаваемый запах человеческой крови.